Рассказывает принцесса Виктория фон Гогенцоллерн Марета. Точно на иголках она вот уже 15 минут не могла усидеть спокойно. Сейчас они с Ники пойдут к императрице Марии Федоровне обсуждать все детали предстоящей свадьбы. После тех страшных известий императрица стала относиться к ней куда благосклоннее, чем раньше. Вот и теперь одна из ее фрейлин, чья близкая родственница в свете императрицы, шепнула ей, что день свадьбы уже назначен и что она будет очень скоро. Нике все не было, и, тяжело вздохнув, она отправилась к Марии Фёдоровне одна, в смысле без цесаревича. Несмотря на то, что в последние дни государыня-императрица относилась к ней как к родной дочери, встретила она ее как ни странно, неласково. Жестом отпустила фрейлин и молча прошлась по комнате. Затем, встав перед ней, вперелась прямо в глаза тяжелым цепким взглядом. «Послушайте, ваше высочество». До меня дошли крайне странные и неприятные слухи». Покраснев, как мака в цвет, она слушала описание их с Ники ночей. «Боже, хорошо, хоть что без некоторых подробностей». Глаза застилали слезы предательскими ручейками, бежали по щекам. Наверное, увидев их, императрица смягчилась. «Ну, девочка, ну». Она платком промокнула ей лицо. «Я абсолютно убеждена, что ты невиновна, это все Ники».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 нежно поглаживая по голове. «Здравствуйте, маман!» — рявкнул Ники, вытягиваясь и щелкая каблуками. Она взглянула на своего возлюбленного с состраданием. «Бедный, он не знает, зачем он здесь».